Майор Брикс. Продолжение. Нам известно, что агент Купер пропал где-то в Гоустфудском лесу больше 25 лет назад ночью, преследуя Уиндема Эрла. Нам известно, что на следующее утро он появился одновременно с Энни Блэкберн и что его нашел шериф Трумен. С большой уверенностью можно считать, что этот он и был двойник. Это его первое достоверно подтвержденное появление. А значит, настоящий Купер был, скорее всего, все еще внутри того места, в котором исчез ночью. В изученных мной документах я обнаружила по большей части Между строк намеки на то, что Купер попал в какое-то вневременное пространство или портал сходной с зоной, описанной майором Бриксом. К примеру, древние пиктограммы на стенах Савинной пещеры якобы объясняют, как туда попасть. Помощник шерифа Хоук приводит легенду индейского племени обитавшего в здешних краях, в которой говорится именно о таком месте. Индейцы называют его Черный Вигвам. Предлагаю для удобства воспользоваться этим названием. Если вам оно не нравится, давайте звать его, например, Отель Калифорния. В том смысле, что в него Заселиться можно, а уйти нельзя лет этак 25, а то и дольше. После встречи с Бриксом двойник исчез из Твикс, пропал бесследно. Бюллетени с его описанием, распространенные ФБР по всему миру, за 25 лет не принесли почти никаких результатов кроме двух, возможно, представляющих интерес. Во-первых, двойника обнаружили на одной из разведывательных фотографий, полученных при проведении оперативного эксперимента в Южной Америке. Однако, дальнейшее изучение снимка выявило возможные цифровые манипуляции. В эпоху фотошопа достоверность понятие относительное. И во-вторых, Купер уже более четко заметен на фотографии, сделанной при записи загадочного эксперимента со стеклянным кубом в том самом помещении, где произошло убийство, которое вы с Альбертом недавно расследовали на Манхэттене. Соединив эти две весьма отдаленные точки, можно сделать следующий вывод, который после целого ряда криминалистических исследований и прочих междисциплинарных изысканий, проведенных за последний год, я теперь могу с уверенностью подтвердить. Судя по всему, за 25 лет на свободе двойник умудрился не только создать международный Криминальный синдикат, превосходящий по размаху любой известный нам картель или криминальную организацию, но и успешно управлять им. Щупальца этого синдиката охватывают все возможные области преступности – азартные игры, наркотики, компьютерные преступления – Незаконная перевозка и эксплуатация людей, проституция, убийства по заказу, незаконные банковские операции, биржевые спекуляции, вымогательство, шантаж, страховые аферы. Для полноты картины не хватает только преступлений политического характера, если не считать подкупа иностранных чиновников. Но, скорее всего, таковые тоже обнаружатся. Вся прибыль, полученная в результате деятельности этой обширной запутанной сети криминальных предприятий за вычетом расходов и необходимых выплат, поступала на самый верх ему через сложную систему офшорных компаний. Компаний с ограниченной ответственностью, офшорных банков и все это с позволения и при участии коррумпированных режимов целого ряда стран. Полное выявление всей системы преступных операций займет много лет, но по предварительным и весьма скромным оценкам доходы главы, этой криминальной организации исчисляются в миллиардах долларов. Каким-то образом двойник свободно путешествовал по миру, приобретал особняки и всевозможные фирмы в самых разных точках планеты, в частности в Лас-Вегасе, Берлине, Амстердаме, буэнос айросе на Кипре и в Стамбуле. Однако же не тратил нажитые незаконным путем средства для удовлетворения обычных низменных желаний, а именно корыстолюбия, похоти, безудержного накопления материальных благ, власти и так далее. Вместо этого он использовал свое растущее состояние на, если так можно выразиться, исследования. Двойник явно преследовал какие-то цели и разыскивал что-то определенное. И не одно. Вот что нам известно. Ему были необходимы координаты, известные Бриксу. За Бриксом он охотился все 25 лет, даже после того, как было официально объявлено о смерти майора в автокатастрофе. Не удается установить, покидал ли Брикс свое укрытие, где и чем бы оно ни было до того, как появился в Бакхорне. Но очевидно, что когда майор второй раз встретился с Гастингсом и Девенпорт, двойник его уже поджидал. Он убил Брикса, Девенпорт, Гастингса и всех, кто стоял у него на пути. Узнал координаты и прямиком, ну почти, отправился в указанное место через тюрьму в Южной Дакоте, где пребывал в заключении рей Монро, бывший осведомитель ФБР и опер-группы «Голубая роза». Поскольку от Монро никаких сведений не поступало, а его самого впоследствии убил двойник, очевидно, что двойнику потребовалось похитить Монро из тюрьмы, чтобы получить от него какую-то информацию. К этому я еще вернусь. Нью-Йоркский эксперимент со стеклянным кубом, как нам теперь известно, организованный двойником через цепочку подставных лиц, говорит о том, что двойника интересовало и кое-что другое. Некое существо, способное, как и Брикс, передвигаться независимо от ограничений, накладываемых временем и пространством в нашем понимании. Это неведомое создание действительно появилось. В стеклянном кубе изверски уничтожила несчастную парочку, случайно оказавшуюся поблизости. Изучение места преступления позволяет заключить, что единственным подходящим словом для описания этого существа является демоническое Стеклянный куб явно предназначался для того, чтобы его изловить. Попробуем изучить мотивы двойника. Предположим, координаты требовались ему для того, чтобы попасть туда, куда они указывают, и найти место, где скрывался брикс. Место или измерение, где время остановилось. Пишу и сама понимаю, как безумно все это звучит. Но в нашем расследовании, шеф, нам встретились и вещи более безумные. Так что я продолжу. Единственный ли это портал? Или в разных местах существует множество входов, по типу станции метро, откуда можно попасть в загадочную разветвленную сеть? Похоже на то. А что если двойник пытался отыскать самый важный вход в этой сети? Своего рода центральный вокзал, ведущий на ту сторону. И последний вопрос, из которого, собственно говоря, и вытекают все остальные. И если двойник все-таки доберется до этого места, зачем ему это? Что он там обретет? Большую мощь и силу? Не представляю, что это может быть. Бессмертие? Вряд ли он туда стремится для того, чтобы на кого-то нажаловаться или что-то объяснить вышестоящему руководству. А вы как считаете? Пожалуй, я ненадолго отступлю от этой темы. Давайте рассмотрим факт самого существования двойника. Если помните, выше я упоминала некое место из легенд и мифов. Черный Вигван – адское место, где зарождаются люди, существа и создания, избравшие темный путь, на который опосредованно намекала Маргарет Коулсон в своем предсмертном послании. Помощник шерифа Хоук однажды упоминал некую сущность, возможно, связанную с этим местом и называемую живущий на пороге. Агент Купер сообщил об этом разговоре с Хоуком в одной из записей, отправленных Даяне. Живущий на пороге якобы воплощает в себе все темные, негативные качества каждого человека. Некоторые эзотерические теории утверждают, что подобное понятие также применимо и к судьбе целых государств. Но давайте пока не будем рассматривать его так широко. Легенда о живущем на пороге гласит, что когда человек вступает на путь духовного развития и приближается к месту или состоянию душевного озарения, к порогу, так сказать, путь ему преграждает живущий на пороге, которого надо победить. Я придерживаюсь мнения, что, как и многие мифологические понятия, это аллегория, метафорическое описание внутренней борьбы, которую испытывает каждый человек, а не ее физическое воплощение. Однако же сейчас я задаюсь вопросом, а что если двойник Купера как раз этим и является? Ранее мы с Альбертом назвали это тульпа. Тульпа, как фальшивая таяна, изначально тибетское понятие. Как выяснилось, не означает двойник или допельгангер, а относится к сущности, вызванной или созданной темным магом или колдуном с помощью извращенных способов древней эзотерической магии, некромантии, демонов и поклонения дьяволу. Мадам Елена Петровна Блаватская, которая много писала на эти темы в XIX веке, не будем сейчас спорить о том, была ли она шарлатанкой, называет эту секту братством. Тени. Я упоминаю об этом, чтобы подчеркнуть. По-моему, двойник скорее все же является вот таким, живущим на пороге, а не тульпой. Здесь же резонно будет рассмотреть третью гипотезу, более простую, но не менее фантастическую. Она напрямую связана еще с одним неоднозначным моментом из дела Лоры Палмер, о котором вы мне рассказывали. Незадолго до своей смерти в тюрьме Лиланд Палмер утверждал, что одержим неким злым духом, демонической сущностью по имени Боб, который всю жизнь управляет его, Лиланда, действиями. Я изучила все материалы дела и потрясающие, леденящие кровь свидетельства очевидцев. По-моему, если бы Лиланд остался в живых, его надо было бы не отдавать под суд, а проводить сеанс изгнания демонов. Что наводит вот на какую мысль? А вдруг двойник тоже кем-то одержим? Нет, я понимаю, что наверняка мы этого никогда не узнаем. Но, по-моему, следует задуматься, есть ли у всех этих понятий что-нибудь общее? И плевать на логику и научные методы. И не указывают ли они куда-то так далеко? за пределы нашего понимания, что мы не сможем к ним даже подступиться до тех пор, пока существенно не расширим систему нашего мировоззрения. Мы видели, что случилось в кабинете шерифа. Там было почти 20 свидетелей, включая вас, меня и Альберта. И все утверждают, что видели более-менее одно и то же. В момент смерти из двойника вышло и исчезло нечто. Нечто, а не Купер. Нам известно также, что как только Купер победил это нечто, он почти мгновенно возник вместе, указанным координатами. Именно там, куда с самого начала стремился двойник, и вы вместе с ним, шеф, а уже оттуда он снова исчез и больше не появлялся. А бывшая помощница Купера, настоящая Даяна, которая незадолго до всего этого возникла из ниоткуда в камере первого этажа, исчезла вместе с ним. Пожалуй, я не буду еще раз описывать фальшивую тульпу Даяну, которая на наших глазах умерла в номере мотеля в Бакхорне несколько дней назад, угрожая нам всем пистолетом. Такое впечатление, что кто-то в альтернативной реальности открыл центр оперативной полиграфии и теперь... Без устали штампует всевозможных двойников на лавкрафтианском 3D-принтере. Прошу прощения за грубость, шеф, но они там что, вообще охренели? Вы рассказывали, что произошло, когда вы с Купером пропали. В кабинете шерифа погас свет, но это я сама видела. А вы с Купером оказались в подвале гостиницы Грейт Нозерн. Потом в подвальной котельной открылся, как вы выразились, бесконечный коридор. Вы обменялись прощальными словами. Купер вошел в него. Коридор закрылся. Купер исчез. А вы остались в самой обычной котельной. Окей, а сейчас мне следует назвать еще одного персонажа этой раздробленной сказки, упоминание о котором появляются скользь, но вовсе не случайно во многих местах нашего повествования. Я имею в виду человека, с которым не знакома лично, этого прославленного сотрудника ФБР вашего бывшего однокашника и коллегу вы называли идейным вдохновителем оперативной группы «Голубая роза».